Глава 8. Через 40 минут на квартиру Елены Карповой явились трое муровцев, назначенных в засаду по личному распоряжению генерала Орлова. Старшим у них был капитан, носивший довольно многозначительную фамилию Стечкин. Гуров проинструктировал его и призвал быть крайне осторожным. «Мы практически ничего не знаем о тех, кого ищем», — объяснил он. «Но, судя по всему, преступники эти опытные и безжалостные». Сюда они могут вернуться в поисках некоего предмета или записки, или не знаю чего. В сущности, не это сейчас важно. Упустить их ни в коем случае нельзя, но и своими жизнями рисковать не стоит. В крайнем случае разрешаю применять оружие на поражение». «Постараемся взять живыми, товарищ полковник», — сказал Стечкин. «И в первый раз». такой капитан, всегда как в первый», — усмехнулся Горов. «Если что, звоните мне немедленно». Стичкин пообещал звонить, и Горов с Кричко отбыли. За это время Крючко уже успел выяснить адрес больницы, в которой лежал с переломанной ногой гражданин Ведюнин, и теперь оставалось только побыстрее навестить его. «Надеешься, что Ведюнин встречался с Перфиловым в эти дни?» — поинтересовался у Горова Крючко. «Есть такая мысль», — признался Гуров. «Даже больше скажу, меня его сломанная нога обнадеживает». Все-таки не та теперь погода, когда ноги ломают. Вот я грешным делом и думаю, не помог ли кто господину Ведюнину. Думаешь, тут есть связь? Не исключено. Совпадения всегда настораживают. Ведюнин — хороший знакомый Перфилова. Перфилов влип в скверную историю. Ведюнин тоже, по-моему, влип. Почему бы не предположить, что это явление одного порядка? Ну, я так скажу. — покрутил головой Крючко. Если бы Ведюнину намеренно ногу ломали, то, скорее всего, к ноге и голову бы присовокупили. Не верю я, что эти парни, которые Гловацкую брали, просто за то, что она их видела, оставили бы в живых Ведюнина, которого они, по твоей невысказанной версии, допрашивали. — А я и не говорю, что я в это верю, — ответил Горов. Я говорю, что только надеюсь. В больнице, где отлеживался Ведюнин, никаких проблем не возникло. Удостоверение с красными корочками произвело магическое действие, и свидание с пациентом им разрешили сразу же, несмотря на то, что по распорядку у больных был тихий час. Здесь выяснилось, что Ведюнин занимает отдельную палату, и никто мешать им не будет. Гуров и Кричко нарядились в какие-то поддержанные белые халаты, которые предложил им персонал, и без предупреждения нагрянули в палату, где лежал Ведюнин. Тот, похоже, нисколько не удивился. Ведюнин принадлежал к тем счастливым людям, которые в любой компании и в любой обстановке чувствуют себя как дома. Единственное, что их угнетает, — это неподвижность и невозможность проявить себя в полной мере. Именно в такую ситуацию сейчас и попал Ведюнин. Прикованный к постели с гипсом и грузом на поврежденной ноге, он изнывал от безделия и скуки. Правда, в палате у него стоял телевизор, но Ведюнин это только раздражало. Пробегающие на экране картинки напоминали об огромном веселом мире, который был сейчас для Ведюнина недоступен. Он смотрел на экран с таким выражением на лице, словно наелся тухлой рыбы, и при этом монотонно и безостановочно ругался матом. Однако, увидев на пороге незнакомых людей, он разом оживился, заерзал и попытался занять сидячее положение. «Мужики!» — заговорческим шепотом провозгласил он сходу — Вы ко мне или ошиблись палатой? Ну, неважно, выручайте, мужики, сгонять надо. Тут в трех шагах от больницы крутой магазин, винный. Пузыречек коньячку, а? Не в службу, а в дружбу. Плачу двойной тариф. Ну, тройной, но ну, не дайте пропасть. Он был полноват, но очень подвижен, даже в таком безнадежном положении. Судя по всему, это был очень жизнелюбивый и легкий человек. Наверняка он нравился женщинам. На его круглых щеках горел здоровый румянец, в глазах был задорный блеск, и только намечающийся на макушке лысина портило все дело. Правда, Веденин в порядке компенсации завел себе довольно внушительные, с благодарной проседью бакенбарды, но, откровенно говоря, они ему не шли. С ними он чересчур напоминал Гоголевского Ноздрева. Да и его просьба с обещанием тройного тарифа тоже отдавала чем-то сугубо Ноздревским. — Что, допекло да уже? — сочувственно подсокал языком Кричко, с уважением рассматривая противовесы, удерживающие ногу Видюнина. Не то слово! — с жаром сказал Видюнин. Не поверите, мужики, я вторую ночь не сплю. Глаз сомкнуть не могу, такая дрянь в голову лезет. О судьбах интеллигенции начинаешь думать, о родине, о том, зачем в этот мир явился, понимаешь? — Иногда и об этом не грех подумать, — заметил Гуров. «Оно может и верно», — согласно кивнул Ведюнин. «Подумать можно. Только не по ночам, мужики. Только не по ночам. Лучше уж по кладбищу прогуляться. Это я вам говорю». «Так выручите, а?» — на лице его появилось почти умильное выражение. «Может, и выручим». — неопределенно пожал плечами Егоров. «Если вы нас выручите, Василий Матвеевич». «Ничего, правда, не обещаю, но шанс вам оставлю. А уж дальше, сами думайте». В глазах Видюнина появилось сомнение. Он озадаченно всмотрелся в лица оперативников и вдруг упал духом. «А вы вообще кто, мужики?» — спросил он. «Я вас вроде не знаю. У вас ко мне дело, понимаешь? Если чего по пьянке не то сказал или еще что, то прошу прощения. Русская национальная особенность, ничего не поделаешь. Имеете снисхождение к человеческой слабости». «А мы всю жизнь только этим и занимаемся», — успокоил его Кричко. «Проявляем снисхождение, то есть». Видюнин уже по-настоящему забеспокоился. Глаза его слегка забегали, и он проникновенно сказал. — Нет, серьезно, мужики, если кого обидел, то вот прямо сейчас предлагаю мировую. Угощение за мой счет, естественно. — Успокойтесь, Василий Матвеевич, — посмеиваясь, — сказал Гуров, — у нас к вам никаких претензий, только вопросы. Мы с товарищем из милиции. Разрешите представиться? Полковник Гуров, а это вот полковник Кричков. Видюнин открыл рот. — Из милиции? — потрясённо произнес он. — Картины Репина приплыли. У меня нет слов. — А вот это зря, — покачал головой Гуров. — Слова вам как раз сейчас понадобятся. Разрешите, мы присядем? Ведюнин закивал головой. При этом глаза его безостановочно перебегали с одного полковника на другого. Он мучительно пытался сообразить, чего такого мог натворить, что ради него отрядили такую ответственную группу. Он даже о коньяке, похоже, забыл начисто. Оперативники расселись, и Горов приступил к беседе. — Начну сразу с главного, Василий Матвеевич, — сказал он. — Вы знакомы с гражданином Перфиловым Геннадием Валентиновичем? — С Генкой-то? — почти радостно воскликнул Ведюнин. — А то, конечно, знаком. Можно сказать, не разлей вода. А вы, значит, насчет него. Ну, ясно. — А что вам ясно? — спросил Корячко. — Да все ясно, — махнул рукой Ведюнин. Генка, должно быть, чего-то такое отмочил. Небось, по пьянке кому-то не тому рожу разбил. Это бывает. Я вот один раз тоже в ресторане по ошибке какому-то депутату врезал, так еле отмазался, понимаешь. Сколько мне это стоило, говорить не буду. Но с тех пор я эту привычку бросил. Пускай лучше я лишний раз по тыкве получу, чем потом по адвокатам таскаться. Хотя, если откровенно, то у кого на этих депутатов руки не чесались? Если так сказать, без протокола. «Выходит, тому депутату все-таки не по ошибке досталось», — с невинным видом спросил Кричко. «Ну да бог с ним, дело давнее. Нас более близкое прошлое интересует. Вы когда последний раз видели гражданина Перфилова?» Видюнин задумчиво почесал переносицу, а потом показал пальцем на Кричко и радостно сказал. «Абсолютно точно 16 сентября», — сообщил он, — «потому что мы с ним, как 15-го, загудели, так больше суток практически не расставались». — Не потому, что у нас с ним любовь такая, а просто бывают такие обстоятельства. Вроде и пора расставаться, а не получается. Это вы, как мужики, должны меня понять. — Допустим, понять мы можем, — сказал Горов. Но хотелось бы знать подробности. Можете рассказать, что произошло с вами и Перфиловым в течение того времени, когда вы были вместе? — Что, все рассказать? — изумился Ведюнин. — Основные моменты, — пояснил Горов. Нам очень важно знать, чем занимался в эти дни Перфилов, чем был озабочен, о чем разговаривал, куда направился, когда вы с ним расстались. В общем, все, что заслуживает хоть какого-то внимания. Кстати, вы каким образом травму получили, Василий Матвеевич?» Ведюнин махнул рукой и скорчил ироническую гримасу. «Да, все тем же образом, господин полковник», — жизнерадостно сказал он. «Все в том же пьяном угаре, чисто по глупости. Мне, понимаете, одна женщина нравится». То есть я практически без ума от этой заразы, извините за выражение. А когда мужчина без ума, от него любой глупости можно ожидать. Короче говоря, заспорили мы с ней, готов ли я ради нее совершить поступок. Ну, я и предложил в качестве варианта, значит, из окна выпрыгнуть. У нее второй этаж, поэтому я думал, обойдется. Но по причине алкогольного опьянения не сгруппировался как нужно, и вот вам результат. «Это очень увлекательная история», — серьезно сказал Гуров. «Почти Шекспир. А Перфилов при этой акции тоже присутствовал?» «Не, Генки уже не было», — покачал головой Ведюнин. «Это уже когда мы расстались. Тогда ставим в покой ваши подвиги», — предложил Гуров. «И начнем сначала. Вы встретились с Перфиловым пятнадцатого. Во сколько и где?» «А я его случайно на улице увидел. Ехал на своем фольксвагене в районе Краснопресенской набережной. Смотрю, Генка стоит злой как черт, а из пакета бутылки торчат». Я сразу почувствовал, что человек от одиночества страдает. И не мог не помочь, конечно. И в чем же заключалась помощь?» — спросил Кричко. «Ну, понимаете, Генка как раз бабки получил у себя в конторе», — объяснил Ведюнин. «Хотел это дело отметить у дамы сердца. А дама сердца у него деловая, вуман, по часам работает. Вот и ему сказал, в том смысле, что делу время, а час. Короче, обломала мужика. А я ему предложил залить горе в теплой компании». У меня в Сокольниках есть одна знакомая. Тоже женщина от одиночества страдает. Вот к ней мы и поехали. — Чем вы там занимались? — поинтересовался Гуров. — Ну, сами понимаете, не кроссворды разгадывали, — самодовольно ответил Видюнин. Правда, и безобразий никаких не было, потому что мы тут как-то незаметно стали налегать на коньяк и, в общем, уже с этого круга соскочить не смогли. Тут уже как бы круговорот пошел. Саморегулирующая система — — Мы ведь до Сокольников еще в два места заехали. Так, чисто по делу мне надо было. Там пару слов сказал, здесь рюмочку пропустил. — И все на машине, верно? — с интересом добавил Кричко. — Был грех, — признался Видюнин. Но на меня это дело за рулем не влияет. Честно скажу, я на машине в любом состоянии, как по линейке, проеду. То есть полный автоматизм. — Назовите все адреса, где вы с Перфиловым побывали, — потребовал Горов. А это обязательно? — с сожалением спросил Видюнин. Я, в принципе, ничего, да вот люди могут не так понять. — Знаете, Ведюнин, — серьезно сказал Гуров, — вот вы и упомянули здесь о женщине, которую назвали Домой Сердца Перфилова. — Вы ее знаете? — Видел один раз. — А что? — Эта женщина 17 числа была убита в собственной квартире, — сурово сказал Гуров, — причем в тот момент, когда там присутствовал Перфилов. — Ничего себе! — выдохнул Ведюнин даже слегка побледнел. Улыбка мигом слетела с его лица. «И вы теперь подозреваете его в убийстве? А меня, значит, в соучастии?» «Мы смотрели вашу историю болезней, любезно сказал Кричко. «Согласно записи приемного покоя, вы поступили в больницу до того, как произошло убийство. Значит, в соучастники вы не попадаете». «И то хлеб», — пробормотал Ведюнин. «Но Генка, ничего себе! Никогда не думал, что он способен убить человека». — Да он, по-моему, кошку пнуть не в состоянии. Хотя, когда человек на грудь примет, тут ничего нельзя гарантировать. Тут за него уже бес решает. А Генка, надо сказать, здорово уже нагрузился, когда мы расстались. — Перфилов был сильно пьян? — спросил Гуров. — Только что на ногах держался, — сказал Видюнин, А соображал туго. Можно сказать, на автопилоте держался. Последнее, что его на плаву держал, — это профессиональный азарт. — Это в каком же смысле? — не понял Горов. А он вечно с собой камеру таскает, то зеркалку, то цифровую. Говорит, что самое главное случается, когда фотоаппарат дома забываешь. Вот он и старался не забывать. И что же? — Ну и тут тоже, — сказал Видюнин. Мы вечером шестнадцатого в Сиблово мотались. Чего нас туда понесло, не скажу. Понимаете, я ведь тоже не такой свежий был. А в таком состоянии вечно носишься из угла в угол, приключений ищешь. Если, конечно, сосредоточиться, то можно и вспомнить, чего мы туда подались. Вроде на этот раз Генка хотел каких-то знакомых повидать. Не знаю, дошел до них или нет, потому что тут мы с ним маленько сцепились, и я психанул и уехал. — Ногу ломать, — догадался Крючком. Ее! — кивнул Видюнин. А чего психанул? Он сказал, я на пять минут, потом полчаса его не было, потом появляется, говорит, что пошел делать сенсационные снимки. Сам улыка не вяжет, глаза в разные стороны, и туда же, сенсационные снимки. А я его должен ждать, значит. А я, между прочим, сам в таком состоянии, что в любой момент прав могу лишиться. Нафига мне это надо, правильно? Ну, я его и послал. Хочешь ехать, говорю, садись. А нет, значит, вали, сам будешь добираться. Ну, послали друг друга и разбежались. Обычное дело. А видишь, как все обернулось. — На карте Москвы можете показать то место, где Перфилов собирался делать свои сенсационные снимки? — спросил Гуров. «Ну, более-менее», — не очень уверенно сказал Ведюнин. «Это мы примерно стояли в районе Берингового проезда. Генка его все еще Беринговым проливом называл. А он куда-то направо свернул в переулок. Или налево. Короче, свернул куда-то. В какой-то переулок. Там у него вроде знакомые живут. А прибежал такой возбужденный и ахинею начал плести. Что конкретно, не помните?» — спросил Гуров. «Да разве помнишь?» Смущенно пробормотал Ведюнин. «Когда под этим делом?» Язык ведь как помело. Да он еще нес, не поймешь чего. Вроде про какой-то подвал говорил, про бомбу. И что вот он пойдет и сделает такие снимки, что все ахнут. Короче, я ничего не понял. Вечерел уже. Какие к черту снимки? Правда, я не фотограф. Может, он со вспышкой собирался? Или пленка какая-то особенная? Так, значит, вы уехали, — уточнил Кричко. Уехал, — печально сказал Видюнин. Да как бы я знал, что такое получится, я бы лучше его силы в тачку затолкал. Но вы опять же учтите, что я к тому времени тоже не в себе был. — Это мы и учитываем, — заметил Кричко. Жалко, мы начальника ГАИ с собой не захватили. Вот бы он послушал, в каком виде у него по дорогам водители разъезжают. «Да — до меня совсем всю практику ни одного ДТП, господин полковник, — с гордостью сказал Видюнин. Только парковка в неположенном месте. А так я чист, как грудное дитя. — Испорченный, надо сказать, дитя, — строго заметил Горов. Но мы так и быть закроем глаза. Тем более Бог вас уже наказал. И кое-что ценное, вы нам надо признать, сообщили. Осталось только выяснить два вопроса. Где конкретно в том районе стояла ваша машина и кто из знакомых Перфилова там проживает? Что касается первого вопроса, сейчас мой коллега попытается отыскать у кого-нибудь карту Москвы, и вы нам покажете это место. А фамилию знакомых Перфилова вы просто обязаны вспомнить, Василий Матвеевич. Вся штука в том, озабоченно пробормотал Ведюнин что я вообще не знаю, кто там у него живет. Не был ни разу, да и не слышал, хотя будто бы он про каких-то родственников говорил, но это, может, не приберещилось, врать не буду». Пока Корячко ходил по больничным кабинетам в поисках карты, Гуров попытался для очистки совести выяснить еще кое-какие подробности. «И все-таки Василий Матвеевич, до вашей ссоры с Перфиловым, какое у него было настроение? Не высказывал он озабоченности, каких-то страхов, опасений?» — Ничего абсолютно, — заверил Видюнин. Вот когда он в самом начале со своей бабой поругался, тогда он немного с мной был, а потом отошел. Я бы сказал, что мы с ним оттянулись на славу. Тут другой вопрос, что Генка в последнее время сдавать начал. Он раньше свободно литр засадить мог, и ни в одном глазу. А теперь чуток перебрал, и смотрю, поплыл Гена. Все бы ничего, да ведь одно за другое цепляется. Проблемы всякие возникают. Проф-непригодность там, опять же, говорить убийство. Неужели Генка до такого уже дошел? Эх, как бы заранее знать. Пить меньше надо, убежденно сказал Гуров. Тогда и заранее знать ничего не потребуется. Вы бы, дорогой, хотя бы-то знали, что с вами вчера происходило. А то ведь и здесь у вас полный туман. Хорошо еще, что вы себе на этот раз ногу сломали, а не голову. Что бы мы тогда делали, я вообще не представляю. «Без головы, конечно, уже не то», — засмеялся Ведюнин. «Но я же говорю, второй этаж, с третьего я бы уже не прыгнул». «Вот за это особое спасибо», — серьезно сказал Гуров. Вернулся Кричко с потрепанным, но довольно подробным атласом Москвы. Взмахнув им над головой, он сообщил. «Вот, у главного врача выпросил. Давай, Василий Матвеевич, ориентируйся на пересеченной местности». Ведюнин нашел в атласе нужный район, долго водил пальцем по странице, А потом с долей сомнений в голосе сказал «Вот здесь» или «Чуть подальше». Короче, помню, там поворот направо был, но какой поворот, первый или второй, не помню. Примерно здесь, значит. Оперативники некоторое время разглядывали место на карте, по которому неуверенно ползал палец Ведюнина. А потом Крючко забрал «Атлас». «Посмотрим», — сказал он Горова, — «поспрашиваем. Язык до Киева доведет. Возможно, мы к вам еще наведаемся, Василий Матвеевич», — сказал Горов, поднимаясь. «А вы никому ничего лишнего про наш визит не говорите, ладно? Кстати, на прощание еще один вопросик. Вы, когда с Перфиловым оттягивались, не заметили случайно, чтобы за вами следил кто-то, интересовался вами?» По лицу Ведюнина было видно, что подобная мысль вообще никогда не приходила ему в голову. «А зачем за нами следить?» недоуменно спросил он. «Мы же не шпионы. И так все на виду. Нет, ничего такого я даже близко не видел». «Ну и прекрасно!» — кивнул головой Гуров. «Тогда до свидания!» Ведюнин молча кивнул, и в глазах его появился какой-то странный блеск. Гурову показалось, что он едва удерживается, чтобы не напомнить оперативникам об упоминавшемся в начале беседы коньяке. Однако на это у Ведюнина духу все-таки не хватило. Уже в машине Гуров решительно сказал, «Что хочешь со мной делай, а собака, похоже, именно там зарыта». «Где, в проливе имени товарища Беринга?» — усмехаясь, спросил Кричко. «Очень может быть, Лёва, только не зарыто, а утоплено, наверное. Если следовать логике этих разгильдяев, которые проезды называют проливами и прыгают с балконов. И потом. Все же как-то темновато получается. Пьяные речи, нечеткие ориентиры. поди туда, не знаю куда». «Не скажи», — покачал головой Гуров. «Кое-какие жесткие рамки все же произошедшее имеет. Во-первых, время». До того момента, как Перфилов расстался со своим другом, Ведюнином, а это было, соответственно, 16 сентября, ближе к вечеру, он не испытывал никаких отрицательных эмоций. А уже в ночь на 17 если верить его признанием, за ним уже началась охота. А не верить его признанием трудно. Это его странное исчезновение, вскрытые замки. Итак, со временем мы вроде разобрались. Что-то серьезное произошло приблизительно, Между 17-18 часами 16 и семью часами 17. Что-то около 12 часов. Теперь место. Веденнин назвал нам точное место ⁇ Берингов проезд. Конечно, это не конкретная точка, но все же достаточно определенная. Придется походить, посмотреть, как ты справедливо заметил. Что мы надеемся увидеть? Людей в черном? Не знаю, пожал плечами Гуров. Одно можно сказать уверенно. То, что увидел там Перфилов, достаточно необычно, потому что иначе с какой стати речь шла бы о сенсации? — Может, ему вообще примеречилось? спросил Кричко. «Шутишь — Шутишь? — возмутился Гуров. — За ним же не зеленые человечки гоняются, не бесы. Что-то он видел, Стас, и я даже думаю, что он это что-то сфотографировал. Или и пытался сфотографировать, но его заметили. Как он только ноги унес, не понимаю, в таком состоянии. «В таком состоянии только и уносят», — авторитетно заявил Кричко. «Организм сам ведет. На голом инстинкте. Зов прерий, так сказать. Только поэтому он ни хрена не помнит. У таких алкашей память начисто отказывает. То есть что-то такое он помнит, а дальше провал. По-научному называется...» «Ты мне лекции не читай», — поморщился Гуров. «То, что этот засранец ничего не помнит, я и без тебя знаю. Вот компания подобралась». Один по балконам лазит, другой с них прыгает, а с виду взрослые люди, высокооплачиваемые работники. Взрослым тайной раз почище детей прыгать приходится, заметил Кричко. А под этим делом... Ладно, что выросло, то выросло, сказал Гуров. Тут с проездом Беринга еще одна заковыка. Нужно выяснить, кто там у Перфилова живет, какие такие знакомые. Не исключено, что эти люди могут знать, что произошло в ночь на 17-е.